«Юлька, шапку на день, Верка едва ли не силой всучила вязаное уродство. «А то заболеешь!» «Ага, конечно!» Заботу проявляет. Юлька, оказавшись на улице, первым делом стянула шапку и запихнула ее в рюкзак. До начала уроков оставалось 20 минут. Нормально. Можно не сильно торопиться. Тем более, что первым физра, а у Юльки освобождение. Она вообще в такую рань в школу выперлась, чтобы Анжелку проводить. «Мама сказала, чтобы я за тобой приглядывала», заявила та, цепляясь за рукав. «Слушай, ну у тебя и видон! Я офигею! Как такой носить можно?» «Обыкновенно!» «Мне Ленка сказала, что ты на бомжиху похожа!» Анжелка неловко покачнулась, запнувшись носком ботинка за бордюр. «Когда-нибудь шею себе свернет на этих каблучищах!» «Ну и правильно, будет тогда знать!» «Дура твоя, Ленка!» Юлька хотела добавить, что и сама Анжелка тоже не слишком-то умна. Но не стала. Не резон сейчас с Анжелкой ссорится С ней договориться надо. Она мелко семенила, стараясь обходить лужи и лужицы. И, странное дело, молчала. Насупившись, разглядывала черные пятнышки грязи на светлый замши ботинок и тянула руку с зонтом на себя». Там Танька Володшина вечеринку устраивает. Юлька решила начать разговор сейчас. В субботу. Предки сваливают, а хата свободна. И что? Ничего. Думала, тебе интересно будет? Ну, Анжелка задумалась. Сто пудов ей было интересно, но виду не показывает. Можно подумать, ее любовь к Витке Рыбцеву для кого-то тайна. Он фотку в мобилу сунул и любуется по вечерам оборжаться. Хошь сказать, она тебя пригласила?» Анжелка прикусила губу, уже не заботясь, что съест помаду. «Типа того». Юлька не стала уточнять, что Володшина вряд ли обрадуется ее визиту, но и возражать не станет. Небось, еще четвертные контрольные не прошли. Впрочем, не собиралась Юлька на эту тусовку, что она среди мажоров забыла. «Вот Анжелку туда отправить самое то!» А заодно? Правда, не знаю, идти или нет. Компания не моя. И Витек, Жорка, Алька из твоей параллели. Анжелка скривилась. Алька ее первейшая конкурентка за Вискину любовь, и конкурентка удачливая, от того обсуждаемая в кругу Анжелкиных подруг с особым усердием. До школы осталось совсем ничего. Нужно договариваться поскорее, иначе с Анжелке станется самой напроситься, а это будет не то. Просто Витька как-то про тебя спрашивал. «Чего ты хочешь?» Да Анжелки наконец доперла. «Если про комп, то я им и так не пользуюсь». «Ага, ей телефона хватает, трындит по часу-полтора». «Мы вместе идем к Володшиной и вместе возвращаемся». «А ты куда собралась?» Анжелкины глаза вспыхнули любопытством. «А тебе дело? Не хочешь — не надо. Одну тебя Верка не пустит. А я скажу, что простыла. Вот нарочно скажу. И пусть с твоим Витьком Алька любезничает». «Ты злая!» Анжелка сказала это тихо и спокойно. «Почему ты такая злая, а, Юль?» Покочину. В глазах снова вспыхнули слезы. «Она злая?» «А они добрые?» Папаша, если и замечает, то только чтобы наорать. Верка вечно с замечаниями лезет и пытается построить. Анжелка чуть что стучит. Это потому, что Юлька лишняя и всегда лишней была. До школы шли молча. В дожде здание выглядело блеклым, только окна блестели, да выкрашенные в белый цвет бордюры выделялись искусственной яркостью на сером школьном дворе. На центральной клумбе мокли лиловые астры и грязно-желтые бархатцы, а высаженный в прошлом году можжевельник осыпался жухлой хвоей. Зато в вестибюле тепло и сухо. К раздевалкам, как обычно, очередь, а до первого урока всего пару минут осталось. Анжелка торопливо стянула куртку, запихала в рукав берет и, сунув в руки какому-то пацану, велела «Повесь!» «Ну да, у нее и среди мелюзги поклонников моря. Зато у Юльки есть дух». «Юль, ты ведь ничего такого не задумала, да?» Анжелка заглянула в глаза. «Если ты просто сходить хочешь, ну, туда, то я согласна». В классе было тихо и пусто, редкое состояние. Можно историю повторить или инглиш, или ничего не повторять, а лечь на парту, и вспоминать вчерашний разговор. Дух. Дух, он, конечно, немного странный, но... Но ведь если он умер, то как сетью пользуется? А с другой стороны, почему бы и нет? Нет, разводит, сидит себе и стебется над дурочкой, которая в сказку про привидение поверила. Хотя дух не такой. Он вежливый и всегда Юльку понимает, даже лучше, чем она сама. И описал же, в чем она на кладбище приходила. Значит, ничего не значит. О, какие люди! Витек открыл дверь в класс ногой. Неужели решила почтить нашу обитель знаний? В отличие от некоторых, я ее часто посещаю. Зато я метка. Витек плюхнул мокрый рюкзак на парту рядом с Юлькой. Не возражаешь? От него несло одеколоном, Пантово зачесанные волосы чуть растрепались, а рожа сияла загаром. И прыщей нету. Хотя все равно отсутствие прыщей еще не повод, чтобы влюбляться. Юлёк, а сеструха твоя натуральная или крашенная? Натуральная. Отпад! А че, она и вправду тебе не родная? Вправду. Юлька, подвинув рюкзак, рукавом смахнула капли воды и математику достала. А вот этот придурок отстанет. Какое ему дело? Родная Юльке Анжелка или нет? По морде видно. Отставать он и не думал. А она вся такая лапонька, а ты мымра. Витек заржал. Мымра. Это с его руки прозвище прикрепилось. Правда, в лицо, говорит, смелости не хватает. За спиною шепчутся. Юлька собрала чуть влажные волосы в хвост и открыла учебник плевать на витька и на остальных тоже моральные уроды сбились в стаю и кайф ловят у юльки есть дух он другой он настоящий он понимает слышь Мэмра, дай скатать домашку в голосе витька появились просительные нотки отвянь не ну чутья в падлу да в падлу тошнитой от Витька и от остальных, от нравучений, от сравнений постоянных, от того, что из нее пытаются вылепить Анжелки наподобие. Зефирно-розовая и сладкая до тошноты. А Юлька другая. Она сама по себе и с духом. «Психованная!» – заключил Витек и, забрав рюкзак, перебрался на обычное место. «Юлек, вот скажись, что ты такая психованная, а? Чуть тебе для счастья не хватает?» Юлька прикусила у губу, чтоб не разреветься. «Счастья не бывает. Бывает одиночество и понимание своей ненужности и никчемности. Но никто не знает об этом. Никто, кроме духа». «Прости меня, если напугал. Поверь, я никогда, ни при каких обстоятельствах, не причиню тебе вреда. Ты — мое единственное спасение от одиночества». Моя надежда и моя жизнь. Пожалуйста, не исчезай. Умоляю. Ижицын С. Д. Дневник. Уля сердится, прослышала о моем романе, который романом-то назвать нельзя, потому как ясно вижу, не мил я, Наталья. Ульяна трижды раскладывала свои карты в кабинете, не на полу, как обычно, а на столе поверх бумаг а под конец сгребла все и ушла, бросив на колени одну единственную, засаленную, не слишком-то чистую карту, такую, что по своей воле и не прикоснулся бы. К слову, картинка приотвратительная. Человек, подвешенный за ногу на дерево. Что бы это могло означать? Навряд ли что-нибудь хорошее. Впервые я задумался о том, что может Ульяна... И вправду ведьма. Хотя, конечно, глупость. Такая же, как моя любовь, с которой я не знаю, что делать. Я даже благодарен Наталье за ее равнодушие, которое дает мне отсрочку. От чего? И сам не знаю. А Машенька выздоровела? Хорошо. Верно, хорошо. Но если бы она вдруг умерла, то я был бы свободен. От чего такая мысль пришла только сейчас? И от чего мне за нее несовестно?